Глава девятнадцатая. Где шаткий шпиль готов упасть, Игрою вихри истомленный, Все спит, отдавшись сну во власть, Стихи, война и вздох влюбленный. Ленгхорн. В первом шотландском городе, куда мы прибыли, Мой проводник отправился к своему другу и советчику Обсудить с ним, как бы ему вернейшим образом Превратить в свою законную собственность добрую лошадку, которая пока что принадлежала ему лишь в силу самовольного захвата, какой иногда еще совершался в этом краю, где царило недавно полное беззаконие. Когда Эндрю возвратился, меня позабавила его унылая физиономия. Он, по-видимому, разоткровенничался со своим закадычным другом-юристом и к своему великому прискорбию услышал в ответ на собственную простодушную откровенность что мистер Таутхоп со времени их последней встречи попал в секретари к местному мировому судье и был обязан доводить до сведений властей обо всех проделках, подобных подвигу мистера Эндрю Ферсервиса. Уведенную лошадь, заявил бойкий представитель судебной власти, необходимо задержать и поставить на конюшню судьи Трамбула, где она будет получать удовольствие за 12 шотландских шиллингов в сутки пока судебное разбирательство не установит в законном порядке, кто является ее владельцем. Он даже дал понять, что строго и беспристрастно, исполняя свои обязанности, должен задержать и самого честного Эндрю. Но когда мой проводник стал жалобно молить о снисхождении, законник не только отступился от этого намерения, но еще преподнес приятелю в подарок заезженную лошаденку со вспученным животом и над коленным грибом, чтобы он мог продолжать путешествие. Правда, он сам умолил свою великодушие, потребовав от бедного Эндрю полного отречения от всех его прав и притязаний на резвую кобылу Торнклиффа Осбалдистона, уступка, которую мистер Таутхоп изобразил как очень незначительную, так как, по шутливому замечанию законника, его злополучный приятель «заработал бы на лошади только не до уздок, а точнее сказать, петлю на шею». Эндрю был сильно опечален и расстроен, когда я вытягивал из него эти подробности. Северная гордость его жестоко страдала, ибо он вынужден был признать, что законник остается законником по ту и по эту стороны Твида, и что судейскому секретарю Таотхопу и судейскому секретарю Джобсону одна цена. Он и в половину так не огорчился бы, что у него отнимают добычу, взятую, можно сказать, с опасностью для жизни, случись это дело среди англичан. «Но где же это видано?» – сетовал Эндрю. «Чтобы ястреб ястребу глаз выклевал, чтобы добрый шотландец грабил другого шотландца». Впрочем, понятное дело, многое изменилось у него на родине со времени печального и прискорбного соединения королевств. Этим событием Эндрю объяснял все признаки испорченности и вырождения, наблюдаемые им среди соотечественников, в особенности дутые счета трактирщиков, уменьшение меры пива и прочие непорядки, на которые он указывал мне во время нашей поездки. При таком обороте дел я со своей стороны сложил в себя всякую заботу о кобыле и написал сэру Гилдебранду, при каких обстоятельствах она была уведена в Шотландию, сообщив в заключении, что теперь она находится в руках правосудия и его достойных представителей, судьи Трамбула и его секретаря Таутхопа, каковым я и отсылал его за дальнейшими подробностями. Была ли она возвращена в собственность Нортумберлинскому Зверолову или продолжала носить на себе шотландского законоведа, здесь нет необходимости объяснять. Мы теперь продолжали путь на северо-запад, значительно медленнее, чем начали его при нашем ночном бегстве из Англии. Цепи голых и однообразных холмов сменяли одна другую, пока не открылась перед нами более плодородная долина Клайда, и вскоре со всейю доступной нам быстротой мы достигли города Глазго, шотландской столицы, как его упрямо величал мой проводник. За последние годы, я знаю, Глазго вполне заслужил это название, которое Эндрю Ферсервис дал ему тогда в силу некой политической прозорливости, обширная и непрерывно растущая торговля свест Индии и американскими колониями, если сведения мои не ложны, положило основание богатству и благоденствию, и оно, если его заботило укрепить и правильно возводить постройку, со временем станет, быть может, фундаментом коммерческого процветания всей страны. Но в то давнее время, о котором я рассказываю, заря этой славы еще не занималась. Соединение королевств в самом деле открыло для Шотландии торговлю с английскими колониями, однако недостаток капитала с одной стороны и национальная ревность англичан с другой отнимали у большей части шотландских купцов возможность пользоваться привилегиями, какие дал им этот памятный договор.